Глава 14. «Молчите!» — мужчина вздохнул, вытащил из кармана узких брюк клетчатый носовой платок, протянул мне и устало сказал, «Если вы боитесь, что я отправлю вас назад домой, то можете быть спокойны на этот раз». Я вздрогнула и посмотрела на него. Слезы вмиг высохли. «Вы оставляете меня?» Ректор пожал плечами. «Согласно правилам нашей Академии, которые вы должны были прочитать и запомнить. Но, как вижу, так и не запомнили. Но хоть прочитали?» И тут у меня прямо гора с плеч свалилась. «Я вспомнила. Ну, конечно!» «Я вспомнила, господин ректор», — пробормотала я. «Там было сказано, что адепты исключаются в случае трехкратного зафиксирования нарушений. После третьего раза...» Такой адепт, который не проявляет упорного старания в обуздании собственной магии и других подобных проблем, отчисляется. Перед глазами прямо встали строчки из правил. Не зря я их упорно читала, хоть и глаза слепались. Ректор хмыкнул. «Рад, что вы проявили старание в этом вопросе. Память у вас с я смотрю, отличная. Ну а теперь скажите мне, наконец, что же вас довело до такого взрыва эмоций?» Опять он с этим вопросом. «Впрочем, давайте-ка уйдем отсюда. Вам нужно переодеться, да и мне не мешает», добавил Сальмон Вьяти. Строго посмотрел на меня. «Жду вас в моем кабинете через час. Надеюсь, часа вам хватит?» «Хватит», — вздохнула я. «Чего там говорить? Прав ректор, конечно. Надо умыться, привести себя в порядок и цветочка еще успеть вывести. Он так долго сидеть в комнате не привык» а с магическим мошенником самому ему не выбраться теперь. Вот и отлично. Он кивнул и пошел по дорожке, а я побрела за ним, ведь я даже не помнила, как казалось в этом уголке сада академии, так что без проводника не обойтись. Не выдержала, обернулась и посмотрела назад. Ужас какой! Эту часть сада придется восстанавливать, и боюсь, папеньки счет предъявит. Но что-то мне говорит, что отец был готов к такому повороту. Недаром, когда меня провожал, поглубоко вздохнул и посмотрел на отделение гномьего банка, у которого стояла нанятая для меня карета. У папеньки в этом банке все сбережения охранятся. Я вздохнула. Надеюсь, там что-то все таки останется после всех выплат. Скорее бы уже узнать, какой штраф на меня наложат. В правилах ведь было про штрафы. Мы шли минут пятнадцать, не меньше. Наконец я увидела здание красного кирпича. «Общежитие!» Обрадовалась страшно. Было не очень-то удобно идти в ректорском камзоле. Хорошо, еще на пути никто не попался. Повезло. А то бы точно слухи пошли, какие не надо, и дошли бы они до боярник. Я вздрогнула и остановилась на мгновение. «Может быть, рассказать ректору все про боярник?» как Ланочка грозилась все сказать папеньке своему про цветочка. Но тогда ведь придется рассказать, и почему она мне грозилась-то. А как про это рассказать? Стыдно». Ректор, как почувствовал, обернулся и вопросительно на меня посмотрел. Я потупилась и поспешила за ним. Дошла до общежития и скорее сунула мужчине в руки его камзол. Пробормотала. «Спасибо большое вам, господин ректор» и, не глядя больше на него, взбежала по ступенькам. Тихонько, как мышка, открыла дверь и на цыпочках быстро-быстро побежала к себе на второй этаж, но не успела. Дверь на первом этаже распахнулась, и из нее вышла госпожа Угр. Она держала в руках целую кипу свежевыстиранных полотенец. Пахнула свежестью раннего утра. Увидев меня, гномка ахнула и скорее положила полотенце на диван. «Деточка, что с тобой приключилось? Откуда ты в таком виде?» Я остановилась. Неужели все то, что я устроила в саду, никто не увидел и не услышал? Как такое только возможно? Да ведь ректор щит сразу поставил, вон но в чем дело, чтобы я весь сад не загубила. «А я вот», — начала говорить я, и вдруг взяла и разрыдалась. Гномка нахмурилась и быстро подошла ко мне. Глаза ее метали молнией. «Опять эти фифы! Они тебя обидели? Я к ректору пойду. Вот прямо сейчас и пойду!» — гневно заявила она. «Нечего всяким тут высокородным обижать других, тем более дочку магистра И Я посмотрела на нее и, глотая слезы, прошептала. «Не надо, госпожа Угр! Я сама сейчас к нему пойду!» Гномка нахмурилась. И правильно, деточка, на то он и ректор, чтобы ему адепты обо всем рассказывали, а уж он разберется. На то и поставлен самим, между прочим, королем нашим, силоным топятым. Я же еще больше расплакалась и едва слышно сказала: "Госпожа Угр, так она грозилась про цветочка папеньки своему рассказать, если я, ну, на ректора буду смотреть, а он на меня". И тут я взглянула на нее, не в силах больше говорить. Стыдно и страшно было, я даже не сразу поняла, в чем призналась. Щеки обдала жаром, но, видно, в глазах моих опытная гномка что-то такое увидела. Гномка вздохнула, подошла ко мне и вдруг погладила меня по голове. А я, я вдруг прижалась к ее объемной груди и разрыдалась еще горше. Вот оно что. Они, паршивки, стало быть, глаз на ректора нашего положили. Женить на себе хотят. «Да только не на того напали. Эх, не повезло ему, что он герцог. Давненько на него вешаются высокородные та Уж и до Академии дошло», — госпожа Угр покачала головой. «А тебе, Салюшка, значит, полюбился, Сальман-то наш?» Я шмыгнула носом и кивнула. «Что и сказать, милая, а я ведь сразу заметила, что он на тебя смотрит. Не так, как на всех-то, Салюшка». Уж поверь, старой гномихе, на своем веку я всякого перевидала. И ректора-то нашего знаю давненько. Сразу заметила, да и мой господин угар не даст соврать, как он смотрел-то на тебя. Скрывает, конечно, да разве такое утаишь от женских-то глаз? Я замерла, боясь верить ее словам. Неужели, неужели это все правда, и господин вятии и правда меня выделяет? Сердце застучало, как сумасшедшее. «Правда, это правда», — как будто говорило оно. А я боялась верить ему, верить себе, верить гномке, но что-то глубоко внутри меня говорило, что да, правда. Его потемневшие глаза, длинные сильные пальцы, руки, сильно и бережно прижимающие меня, когда он нес меня в лазарет, так и встали перед моими глазами. Я еще сильнее прижалась к объемистой груди гномки, от которой пахло лавандой и чем-то едким, типа щелока, и подняла на нее заплаканные глаза. И что, что мне теперь со всем этим делать, госпожа Угр?